Глава 11. После нашей с Эландром свадьбы и первой брачной ночи прошла неделя, а я всё так и не добралась до своего замка. То одно, то другое, времени не было, да и желание выяснять, что именно мне принадлежало, тоже. Я до сих пор толком и не знаю, что мне принадлежит, и вообще так и не смогла разобраться в себе. Хочу ли что-то об этом знать? Так бы я оттягивала вступление в наследство. Если бы не муж, Виландер молчал, и я делала вид, что меня этот вопрос не беспокоит. Но однажды утром, когда Евгения с утра собралась объезжать проблемные места Мира и сообщила, что будет весь день занята, а потому освобождает отдел, Виландер подхватил меня под локоть и, как только королевские аэрокары взлетели, подтащил к свободному шаттлу. "Куда мы?" удивилась я. но села в летательный аппарат, без сомнений последовав за мужем. «Принимать должность? Мне, как твоему супругу, уже пять раз прислали отчет по замку, острову и нескольким сельскохозяйственным деревням. Ты знала, что у тебя есть два рудника с золотом и изумрудными жилами?» Отчитался муж, запуская автопилот и вводя курс в навигатор. «Дальше отвертеться не получится, дорогая. Поехали, посмотрим, чего там тебе подкинула моя дочурка». «Хм, нет, не знала». Мы сейчас летим туда. Ой, как не хотелось. Я понятия не имела, что делать с подобным богатством, и, честно говоря, просто боялась, как нас встретят на острове Пятой Кнегинии. Никто не знает, как выглядит Кнегиния это форменное безобразие, хозяйство без хозяйки. Лере больше нельзя отлынивать от своих обязанностей. Муж словно мысли мои прочитал. Мне пришлось забрать из сокровищницы твои регалии, чтобы подтвердить полномочия. Мне кажется, и Левиландер оказался слегка возмущен. «Ты чем-то недоволен?» — спросила, желая подтвердить подозрение. Я не хотела ссориться с мужем. Между нами царила полная идея, счастья, мир и покой. — Конечно, ты должна вступить в наследство. Я простая служанка, я об этом ничего не знаю, да и наследство сомнительное. Ведь к замку прилагается и репутация бывшей княгини, — вздохнула я. Вот, возьми и создай свою репутацию. Лери, не будь трусихой. Я буду рядом, если что, подскажу и помогу. Я всё учёл. На планшет, твой и мой, загружено всё, что касается обязанностей, правил и даже законов. Это необходимо, попыталась ещё раз отвертяться я. Да, он взял мою руку. Не волнуйся, я рядом. Мне оставалось только вздохнуть и отвернуться к окну. рассматривая пролетавшие мимо пейзажи. «Я и княгиня. Какой-то сказочный поворот в моей жизни. И еще эта странная история с якобы моей спящей сущностью. Да, капли магии всегда были во мне, но я все же считала себя больше человеком. Даже подумать страшно, что я сверхсущество. Не поверю, пока не получу доказательства. И непонятно, почему мать молчала». Даже умирая, она просто посетовала, что не смогла дать мне лучшей доли, кроме обучения в школе камеристок. Почему ничего не рассказала об отце и его семье? Столько загадок и ни одного ответа. А может, семья отца от меня отказалась? Может, они хотели меня убить? Не все расы любят гибридов. Некоторые их просто ненавидят и убивают еще в колыбели или вообще до рождения. «Многие могут с помощью магии определить, кто родится, чистокровка или гибрид». Вздрогнула от одной мысли, что мой отец, возможно, подонок, способный поднять руку на свое дитя. «Если так, то я знать не желаю ни его, ни его семейку. Проживем и так. Моих малышей без них будут любить. Вон у нас какая большая семья. Один дедушка-эльф чего стоит?» – улыбнулась, вспомнив его прошлый визит. Владыка принял меня как родную дочь, когда узнал все подробности нашего родства. Не могла моя мама быть каким-то сверхсуществом. Думаю, она ошибся. Через минут 30 мы приблизились к острову, по левому краю которого прямо на добрывом, на отвесных изумрудно-золотых скалах, располагался небольшой дворец. Само каменное здание возвышалось над окружавшими его горными вершинами, покрытыми белоснежными шапками. Замок светлого изумрудного оттенка сиял всеми цветами синего, голубого и зеленого. Местами солнечные блики играли на золотистых прожилках. Ветражи в широких окнах светились от яркого белого света. На горах и сопках вдалеке виднелась зеленая всевозможная растительность – от высоких деревьев до низкорослой травы и мха. Возле самого замка располагались разные хозяйственные постройки – чуть вдалеке виднелись несколько деревень в которых вовсю кипела жизнь яркие добротные домики богатые угодья всё явно свидетельствовало что за моим добром присматривают но кто евгения назначила управляющего ладно раз уж прилетели посмотрим заодно и познакомимся снова уставилась на острые шпили замка и внезапно заволновалась А если что-то пойдёт не так? Но моё беспокойство оказалось напрасным. Меня очень добродушно и хорошо встретили в замке. Стоило нам приземлиться, как вся челядь и прислуга во главе с управляющим высыпала на передний двор. Оказалось, я зря переживала. Управляющий оказался толковы малый, ни человек, родственник управляющего в замке Евгении, такой же по глазам существо. Только этот выплыл на крыльцо в изумрудном балахоне. Он парил в полуметре над землёй. Казалось, что полы его длинного балахона закручиваются внизу волнами, образуя под ним лёгкое белое изумрудное облачко. Ваше сиятельство, как мы рады, наконец вы почтили нас своим присутствием. Позвольте доложить о состоянии вашего замка и острова за троторией Лупоглазой. Стоп, не так быстро. Выдохнула я. Откуда известно, что я княгиня? Вы даже регалий не спросили. Ваше сиятельство так мне сообщил мой родич, что молодая княгиня с мужем отправились инспектировать княжество, радостно отreportровал Лупоглазый. Ига так обрадовался: "Вы не переживайте, я вам всю информацию скинул на планшеты, все отчёты о доходах и расходах". "Как вас зовут?" прервала я излияние Лупоглазова. Если уж он останется моим управляющим, то нужно познакомиться. Не звать же его лупоглазом. Эрах, управляющий уставился на меня, да жестёр со щеки скупой прозрачной капелькой. Простите, ваше сиятельство, моё имя прежняя хозяйка не спрашивала. Я не прежняя хозяйка и вообще не ящер. Фиг пойми, кто я на самом деле. Господин Эрах, Эр приятно познакомиться. Я, судя по всему, пятая книгиня, Лирина. А это мой муж Виландер, главный целитель и отец нашей королевы. Господин Виландер, приятно познакомиться. Позвольте выразить благодарность. За что же? Виландер разумлённо выгнул бровь. За то, что подарили нашему миру спасительницу и надежду на лучшее будущее. Виландер улыбнулся, по-доброму протянул руку Ирахо. Мне тоже приятно познакомиться. Глапоглазы ответил на рукопожатие. «Итак, теперь, когда покончили с приветствиями, может, приступим к делам? Мне еще в Министерство возвращаться?» «Конечно, пройдемте в ваш кабинет». Эррах развернулся и пролевитировал вверх по лестнице. «Следуйте за мной. Что вы хотите сделать первым? Получить отчеты или экскурсию по острову?» «Сначала отчеты. Экскурсия в следующий раз, раз у нас мало времени». «Господин Эррах», – попросила я, когда мы вошли в просторный светлый кабинет. Обставленный в таком же стиле, как кабинет Евгении, на центральном острове, только в более светлых тонах. Прошу вас донесите до моих рабочих, что они все для меня важны, и что я в следующий раз непременно повидаю всех. Конечно, ваше сиятельство. Итак, приступим. Следующие несколько часов Эрах подробно рассказывал об острове, о самом замке, об источнике, который, кстати, нам с Виландром предстояло активировать. в ближайший парацветил, а именно через стандартный месяц. Оказалось, что остров вполне хорошо благоустроен. Рабов нет, их всех освободили. Теперь на меня работают вольнонаёмные служащие, те, кто захотел остаться. Им стабильно платятся хорошие жалования. Кроме того, изумрудные и золотые рудники приносят очень хороший доход. В залежи руды и самоцветов в горах полно, хватит на несколько тысяч лет. И ни на одно будущее поколение. На острове также имеется кузница и магическая лавка, где научились делать всевозможные артефакты и амулеты, как для защиты, так и для применения в хозяйстве. Оказалось, тут уже давно жил мастер-артефактор, который очень обрадовался, что сможет вновь заняться любимым ремеслом, и пообещал даже изготовить боевые артефакты, усилить защитный контур нашего мира. В нескольких деревнях работают и трудятся крестьяне. Эрах Эр показал по видео их дома, хозяйства, сады. В общем, состояние острова я осталась довольна. Эрах, Эр есть на острове лазарет, целители? Да, среди бывших рабов нашлась одна целительница, молодая, но очень талантливая девушка-эльфийка. Эльфийка? Я бы хотел с ней видеться и поговорить, узнать, нужно ли чего. К сожалению, ваше сиятельство это невозможно. — Как так? — Вот и мне интересно, что за таинственность? Может, там кто-то из врагов прячется? Нашу целительницу Катриэль ее никто не видел. Никогда. Она появляется точно вовремя. Словно знает, кому и когда нужна помощь. Мысленный разговор богини с Виландером. Виландер раздался в голове у него знакомый звонкий голосок. Ты хотел со мной поговорить? Так это ты-то, та самая целительница. Да, нужно же было кому-то приглядывать за моим народом и лечить их. Кроме того, мне это нравится. Ты против? Нет, конечно, я рад встрече. Хотел поблагодарить за всё, за то, что дала второй шанс, за новую семью и за любовь. Будь счастлив, друг мой, и до встречи. Увидела, как мужно в несколько мгновений замер, закрыв глаза. Затем улыбнулся и снова распахнул их, и я выдохнула с облегчением. Я знаю, кто ваша целительница, не бойтесь её, она будет за вами присматривать. Спасибо, ваше сиятельство. С отчётами и осмотром замка, а также со знакомством со слугами мы закончили только ближе к вечеру и остались ночевать в нашем новом доме, занимались всю ночь любовью, создавая только наше семейное гнездо. Давай понять всем обитателям замка и острова, что теперь у них появилась княгиня, настоящая хозяйка и защитница.